Страну лихорадило. Соответственно, трясло и армию. Мы ведь часть страны, или как? Приходилось мотаться туда-сюда с самыми неожиданными и непривычными задачами. А уж после расформирования части и увольнения в запас, пересев за баранку автомобиля, я и вовсе не появлялся дома по несколько дней. Как-то уже и привык, даже втянулся. И вот вам здрасте, пенсионер. Времени стало больше. А вот денег меньше. Все-таки моя зарплата как водителя пенсию превышала здорово. Но много ли нужно одинокому мужику? Как выяснилось, много. И на все, естественно, не хватало. Еще хорошо, что многочисленные положенные пенсионеру болячки как-то счастливо обошли меня стороной. Нет. Честно заработанные на службе шарамы и прочие подарки никуда не делись, но и не особенно беспокоили, что являлось несомненным плюсом в данном положении. А раз так, надо использовать второй плюс, появившийся в изобилии свободное время, на что его обычно использует среднестатистический пенсионер. Правильно, ходит по друзьям. Ну, раз есть такая возможность, начнем. Друзей за время долгой службы накопилось предостаточно. На здоровье я пока не жаловался, новомодными, продвинутыми, интересно куда, диетами и рекомендованными современными продуктами не увлекался. Оттого и был вполне себе в состоянии совершать длительные переходы даже и нетрадиционным ныне методом, то есть пешком, попросту говоря. Почему так? Да как вам сказать? Оплата проезда у нас везде, ну, или почти везде, ныне производится через социальную карту. Удобно? Несомненно. Не надо с собой всякую мелочь таскать, и государству удобно. В любой момент можно проверить, а куда это катается данный гражданин, как часто и по каким дням. Можно и коррективы. определенные вынести в его поездочки. Впервые этот фокус применили во время некоторых митингов, которые пришли кое кому не по душе, своими патриотическими лозунгами. Ладно бы и требовали узаконить однополые браки. Это в конце концов даже модно, прогрессивно, так сказать. А тут какой-то ползучей оккупации пугать вздумали. Как на это наши западные друзья посмотрят? Нет, таких вещей допускать нельзя. От чего-то знать бы от чего. Некоторые направляющиеся туда граждане не смогли оплатить проезд и потому остались стоять на остановках, недоуменно разглядывая свои социальные карты и с соской глядя вслед ушедшему автобусу. Такой же фокус Повторился и со вторым, с третьим. В итоге на митинг пришло гораздо меньше народу, чем было заявлено. Власти что-то пробурчали, объяснив данные досадное недоразумение с боем в компьютерной сети. Когда же такие недоразумения стали повторяться часто, пришлось им, почесав их в затылке, изобрести какую-то группу доморощенных хакеров. которые де ставят перед собой задачу всемерно напакостить мирному населению. И для этого устраивают такие вот бяки. Очень, надо сказать, вовремя устраивают, ну, словно по заказу. Мы якобы поверили, и выводы соответствующие сделали, каждый свои. А во мне пробудилась тяга к пешим прогулкам. Кстати говоря, не только у меня такие странные атовистические наклонности обнаружились. Общность интересов, пусть даже и в прошлом, она, знаете ли, многому способствует. Правда, когда я говорю пешим, не следует воспринимать данные слова слишком уж буквально. Нет, ногами мы, разумеется, пользуемся, это так. Сходить за пару кварталов, чайку попить с товарищами. Самое милое дело, тут никакого автобуса и не надо. Но то подпехом от Москвы до, например, Можайска или до Дмитрова, это уж совсем невеселые прогулочки выйдут. Нету, дойти-то дойдем. И не на такие маршруты выходили, было времечко. Только удовольствие себе поубавим существенно. Все же не на соседнюю улицу-то шагаем. А вот... Велосипедисты и водители скутеров по сей день у нас приравниваются к пешеходам, им даже прав на управление не требуется, да и номера таким агрегатам не положены. Нынешняя дорожная полиция унаследовала от ГАИ стойкое презрение подобным пародиям на автомобилистов и демонстративно их игнорирует. «Взять с них нечего, а штрафовать?» Ну, в принципе, можно, если у него есть с собой документы, позволяющие четко идентифицировать эту самую нахальную личность. А их они с собой не носят, но ну, не полные жалопухи. Можно, правда, и иными способами выяснить, кто это тут перед тобою стоит. По базам пробить, фото для опознания отыскать. Только вот геморроя с этим, но ну, все равно, что кошку на шерсть стричь. Шуму и нервов много, а толку фиг. Так что транспорт сей, очень даже штука полезная оказалась. И если велосипед в городе вполне себе вещь актуальная и нужная, то вот для путешествий на длительные расстояния тут что-то поинтереснее отыскать надо бы. Так и пересели некоторые пенсионеры на скутеры и стали невидимками для госорганов. Никак передвижения таких игрушек не отслеживаются, номеров у них нет, заправляется этот агрегат редко, да и пятилитровую канистру всегда есть, куда присобачить. Впендюрить туда какую-нибудь хитрую штуку для слежения, но это очень вывернуться надо, бля, места здесь немного. Слежение же в наше время стало очень даже модным занятием. Уж и не говорю про интернет, тут и вовсе никто ничего не скрывает. Да и не сможет, даже если очень сильно захочет. Всякие мобильные телефоны и прочая лабуда подобного рода, данную функцию, определение местоположения, нынче имеют в качестве неотключаемой опции. Разумеется, все это подается в красивой упаковке, и скорая за вами быстро приедет, ежели что. Да и полиция подоспеет на помощь в случае необходимости. Опять же, страховые компании за водителями смотрят. Есть теперь в договорах любопытный пунктик. Ну, а уж за должниками и всяческими правонарушителями. А тут и вовсе туши свет, сливай вода. И банальную прослушку разговоров никто, разумеется, отменять не стал. Как это? В демократическом-то обществе, да без этого. И следеем, и слушаем. Все для вашего же блага. Мало ли, а вдруг какие-то злокозенные личности бяку задумают против наших добровольных помощников? Жуть-то какая! Даже и подумать страшно. А власть всегда наготове, готове. Все для вас, для неразумных. Днями не спим. Эти фокусы упрямое население просекло быстро, и меры противодействия придумали истинно в русском духе. Никто не стал крушить ломом ретрансляторы сотовой связи и резать ножом оптоволоконные кабели. Зачем? Но вот эзопов язык распространился по сети практически одномоментно, да и прочие штучки в нашем духе. Представляю себе несчастного контролера, пытающегося переварить своими рафинированными мозгами. Абсолютно непонятные этому уму намеки и междометия, которыми стали часто усеивать свои разговоры и послания многие обитатели сети. И все поголовно свои сообщения шифруют. «А как же? Хакеры!» но не зря же о них столько пишут вот прочтут и упрут мой любимый мопед да и кроме того всякая система автоматической расшифровки текстовых сообщений априори считает своего оппонента человеком грамотным составители словарей таких программ добросовестно отсканировали и оцифровали тонны всевозможных справочников и словарей поэтому определить что под абракадаброй скрываться, например, словосочетание «ракетный крейсер» программа может. Пусть и не сразу, не в режиме реального времени, но это она умеет. На здоровье! Возьми с полки пирожок. Но вот расшифровать, что скрывать в себе текст, попрусь выгуливать кораву, здесь мозги компьютера начинают закипать. «Что это за странная такая корова? Машина не понимает!» Обычный гугловский поисковик моментально подставит туда вариант «корова» и будет прав, но... Программа-то расшифровщик таких вольностей не допускает. Логика ее построения подсказывает. Автор текста написал именно это слово и никакое другое. Вот и отправляется программа. Это сообщение своему оператору. Читай, мол, сам. Человек, тот скорее всего поймет. Просто интуитивно подставит нужную букву и ни в какой справочник не полезет. Русский, не русскоговорящий, но он должен сам это сообщение прочитать. И тогда ни о какой оперативности обработки данных даже и речи не будет. просто по определению. Компьютер заваливает оператора сотнями таких сообщений ежечасно. Так что работай негр. Солнце еще высоко. С зубовным скрежетом садились по утрам за свои столы сотрудники спецслужбы. Оттуда, кстати говоря, тоже народу ушло предостаточно. Некоторые сами, прочих ненавязчиво попросили. Иные у нас, но нет цели, так и народ теперь немного другой для них нужен. Особо зубастые профессионалы пополнили ряды пенсионеров или ушли работать в коммерцию. Уж где-где, а там всегда подобные люди требовались. Ничего, набрали новых. Вот уж им-то я не завидовал. Да и никто им не завидовал, нечему». Работы там и раньше хватало, а уж сейчас-то...